Заключение. А что было дальше? Уникак. Внедрение ССЦ, точнее установление контроля над операциями какту дало экономический эффект размером около 5 миллионов долларов в первый же год. Линия по процессингу лепестков время от времени запускается на привозном сырье. Доходность у нее хорошая, но обороты незначительные. 40 гектаров экспериментальной плантации переданы под технические сорта кактуса. Уникак готовится к первичному размещению акций на лондонской бирже, и проект с международной консалтинговой компанией ему пришелся очень кстати. Сотрудники Уникака в процессе работы с консультантами освоили PowerPoint и стали говорить на очень приличном деловом языке. Через месяц после завершения проекта Евгений Мегасов ушел с поста директора «Кактус-Транса», и на его место поставили Валерия Бабанова. Дмитрий Муренков так и не написал стратегию. Отдел инвестиций и лично Андрея Молочкова перевели в прямое подчинение владельца бизнеса. Елена Салтанова набрала значительный политический вес и на этом остановилась. Консультанты. Олаф Польсон не получил повышения ни сразу после проекта, ни через полгода на промоушен-митинге, хотя и обеспечил больше четверти бюджета отдела за этот год. Офисное население рангом от менеджера и выше разумно рассудило, что, насмотревшись на новую звезду, начальство начнет требовать с них повысить планы продаж, и тогда придется работать. А этого никто из них не хотел. В итоге олов получил славу человека, проигравшего 50% бюджета крупного проекта и был вынужден уйти. Впрочем, ушел он в соседнего большого международного консультанта с повышением на два грейда. Он, кстати, очень выгодно купил подержанный Lexus GS300 цвета синий металлик. Некоторые консультанты по результатам проекта научились отличать дебиторку от кредиторки, денежный поток от прибыли и палету от палитры. Некоторые, но не все. Члены проектной команды, в отличие от менеджера проекта, повышение получили, однако в гораздо меньших масштабах, чем рассчитывали, поэтому в конце года большая часть уникаковской команды из отдела уволилась. На их место набрали новых. Эпилог. Старший консультант Алексей был отвлечен от чтения френд-ленты от LiveJournal.com звонком менеджера Ани. Она просила помочь подготовить пропоузл. Да, возможно, будет новый проект. Компания «Североеж». Занимаются игольчатыми порошками. Нужно поискать среди наших клиентов компании из этой отрасли и обязательно нужно использовать материалы с уникака. Да, и еще, обязательно нужно нарисовать слайд про наш уникальный опыт по смещению стратегического фокуса и привести описание проекта по выращиванию цветков на существах с иголками. Будем продавать.